Другая тенденция, наоборот, заявляет о себе в расширении формы, в ее, так сказать, метафорическом истолковании. Наиболее наглядно она проявляется опять-таки среди предметов быта, где мы встречаем утварь и украшения, которым придан облик зверей, птиц, насекомых, растений, а также фольклоре. Например, в легендах о том, как нарисованный искусным каллиграфом иероглиф журавль вдруг в самом деле превращается в птицу. В даосских же иконках-заклинаниях Минского времени сводится воедино стилизованная надпись и весьма натуралистический рисунок. Примечательные и частые нарушения пропорций человеческого тела, чрезмерно длинные руки или шея, огромный живот и так далее в статуях богов и святых в китайских храмах. Подобные аномалии, независимо от их собственных литературных толкований, тоже выполняли магическую функцию – они означали поглощение пространства телом и, следовательно, превозмогание его. Так как минские современники считали живопись порождением неба и земли, пейзаж в виде вертикального свитка наглядно являл собой священную иерархию мироздания. Запечатленный на горизонтальном свитке и созерцаемый частями по мере его развертывания, он столь же убедительно представлял универсум во временном измерении. В обоих случаях он обладал, подобно тексту, протяженностью и читался, как было принято в Китае, сверху вниз или справа налево. Композиция картины тоже воспроизводила строение иероглифического знака. Она не имела фиксированного центра и определялась подвижным равновесием разнородных частей. В ней царила асимметрия, но асимметрия, допускавшая переменчивую, как бы летучую упорядоченность. Созерцая, или, можно сказать, прочитывая китайский пейзаж, мы постигаем знакомую нам игру полярных сил, несводимую к общим правилам и все же очень последовательную. Еще большее значение придавалось вертикальной структуре картины, прообразу символической глубины бытия или, как говорили в Китае, оси-дао. Еще с эпохи Сун в картине различали три плана или три дали: нижний, средний и верхний. Все же главное свойство композиции китайской картины — это ее динамизм, достигавшийся главным образом благодаря последовательному наращиванию деталей изображения, созданию серии образов, а также наличию в картине своего рода скользящей перспективы, позволяющей созерцать предметы с различных точек зрения. Речь идет о живописном воплощении все того же идеала самообновления — вольного странствия, духа, о котором свидетельствует ключевое для китайского искусства понятие созвучие энергии, ци-юнь, производящего эффект живого движения. Картина в китайской традиции — это прежде всего пространство сопряжения сил, взаимовлияние функций, переклички голосов. Чередование подъемов и спусков, собирание и рассеивание вещей образует ритмический строй живописного пространства. Картина творится, как бы выстраивается посредством аккумуляции стилистически равнозначных эпизодов, как цепь наращивается за счет прибавления ее отдельных звеньев. В живописи и особенно в каллиграфии важно было соблюсти равновесие между формами правильными или нормативными и необычными, экстравагантными или, как выразился один минский каллиграф, пронзающими пространство. Подвижность всех этих оппозиций означала, что в каждый момент времени между их членами не может быть равенства, что один из них непременно занимает доминирующее, а другой — подчиненное положение. Отсюда традиционный для китайского искусства принцип выделения в картине «хозяина» и «гостей», то есть главного и второстепенных элементов композиции. На пейзажных свитках роль хозяина обычно отводилась в центральной горе — а в качестве гостей выступали ручьи, дома, деревья, люди. В широком же смысле оппозиция «хозяин-гость» распространялась на каждый фрагмент картины. В китайской картине мы неизменно встречаем содружество вещей, и кисть китайского художника, подобно небесным весам, способна уравновешивать неравное и совмещать несопоставимое. Клочья тумана оказываются равновесом и с Исполинской горой, Утлые лодки рыбака откликается необозримая гладь вод. Камни и растения, птицы и цветы вообще все сущее под небом, вовлечено в великий хор живой природы. Таков смысл игры туши в китайской живописи, игры, обеспечивающие превосходство духа над костной материей. В минское время, когда уже остро ощущалась потребность с помощью надписи конкретизировать духовное бытие картины, словесный комментарий даже графически составлял единую композицию с изображением. Печати на свитках ставили с таким расчетом, чтобы они придавали законченность изображению. Минские знатоки искусства охотно уподобляют разные живописные манеры традиционным стилем каллиграфии. Собственно, именно отождествление живописи с письмом сделало возможной упомянутую выше концепцию бесконечно изменчивого всеединства, сформировавшую художественный идеал людей-культуры. По замечанию минского каллиграфа Сян Му, рисовать нужно так, чтобы необычное распространялось на обычное, а обычное пребывало в необычном. В итоге монументальность китайского пейзажа прекрасно уживается с элементами курьезного, фантастического, даже гротескного. Принцип созвучия энергии, определявший динамическую структуру картины, предполагал взаимозамещение противоположностей в художественном образе. Китайскому художнику следовало изображать вещи в момент их самотрансформации, перехода в противоположное. Он должен был уметь опустошать наполненное и наполнять пустое, из отсутствия создавать присутствие, а присутствие превращать в отсутствие. Картины минских мастеров следовало разворачивать и читать, словно свитки книг. В них символичны не только образы, формы или цвета, но прежде всего линии как таковые — Китайские художники ценили в линии ее способность как соединять, так и разделять, быть и связующей нитью и границей. Приемы владения кистью — нажим, наклон, вращение и, не в последнюю очередь, темп движения кисти — неизменно находились в центре внимания китайских знатоков живописи.